Агент Лэнгли очень не любил отвечать за свои ошибки, особенно при посторонних. Поэтому, когда голографон издал сигнал входящего вызова, а над панелью возникло дежурное изображение Винсента Хейли, Джет испытал острое искушение не отвечать или хотя бы отправить теледу куда-то за пределы кабинета. Но, увы, это было бы еще большей слабостью. Поэтому он все-таки нажал кнопку ответа. Голограмма абонента при этом так и осталась неподвижной проекцией. Тот звонил с коммуникатора и изображение транслировать не мог. Что пришлось весьма кстати. «Агент Лэнгли. Голос рейдера был сух и спокоен. «Я получил уже второе подтверждение телеметрии боевого киборга в квадрате проведения переговоров. Также рейдерский штаб сообщил мне о вылете бесшумного разведывательного вертолета в соседний квадрат. Вы все еще разбираетесь, чей киборг был в районе встречи?» Джетт про себя с сожалением вздохнул, однако ответил в тон собеседнику, подчеркнуто сдержанно и невозмутимо. «Это был мой киборг, отправленный вам, Рейдер Хейли, для поддержки. Я счел неприемлемым, что на встрече с опасным человеком вас прикрывал только сопляк, проходящий отбор. Кстати, я еще разберусь, почему его к вам прислали. Вот здесь я с вами, агент Солидарен. И кто сопляка отправил, выясню. Только вы, пожалуйста, не суйтесь». Винсент выдержал короткую паузу и, наконец, сказал. «Ваша инициатива с несогласованной поддержкой уже стоила мне срыва переговоров. Хорошо, хоть успели услышать сумму. «Кто же мог предполагать?» «Джет!» В голосе Винса прорезалась нотка бешенства. «Тебе прошлого раза мало было? За периметром живут не идиоты и не дикари, а очень злые в большинстве своем весьма умные люди. О зачистках они отлично знают и за нами следят в оба глаза. Причем радиоразведка у многих поставлена так, что корпоративные резидентуры тихо плачут от зависти. «Кстати, я теперь в курсе модели одного из твоих киборгов и части его модификаций. Этой же информации владеют и корейцы. А к кому она уплывет завтра, сам гадай. Поэтому меняй железяку». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил Лэнгли. «Конечно, знание модели киборга, как и его модификации, третьими лицами мизерная брешь в системе личной безопасности. Но и такие бреши бывают опасны». Однако сам факт того, что Хейли озвучил эту информацию, является явным предложением пойти на мировую. Прекрасно. Поэтому Джет решил не лезть в бутылку и спросил, что ты предполагаешь делать и нужна ли какая-то помощь. Например, более активный поиск нашими силами. Джет, все, что я предполагаю делать, я уже делаю. Ты же молись корпоративному духу, если, конечно, в него веришь, чтобы этот Кера не лег на дно. Кера вздохнул. А что касаемо поиска, 37-й это... 35-километровая клякса с плотной застройкой средней низкой этажности без четких границ. И ты бы это знал, если бы потрудился посмотреть карту. Насчет на подземные коммуникации разные убитости чуть не на километр под землю уходят, и их планы нет ни у кого. Поэтому поиски я буду вести с помощью местных, а ты не суйся и не шебуршись. Что я еще должен знать, но не знаю? С чего? С того, что услышав сумму в 5 миллионов, ты не задал ни одного вопроса. «Я не спрашиваю, кто она, я спрашиваю, что я должен знать». «Инфопакет по возможным психофизическим реакциям будет подготовлен в течение часа», — ответил скрипя сердце Джет. «Изумительно. И как давно у тебя эта информация?» «Полтора дня». «То есть, если бы обмен сегодня состоялся, и с девчонкой что-то начало происходить, то я бы сидел и гадал?» Начал снова закипать Винсент. «Чего еще я не знаю?» «Лови видео». Лэнгли отправил Рейдеру архив. На несколько минут воцарилась тишина, которую первым прервал Винсент. «Что я тебе говорил про злых и умных?» Теперь его голос звучал как-то уж совсем безнадежно. «Короче, молись духу, чтобы он на дно не лег. И высылай инфопакет. Будем надеяться, что товар у нашего продавца скоропортящийся. И готовь...» «Нет, пусть корпус рейдеров готовит деньги. Я с ними отдельно свяжусь, уточню, что купюры должны быть чистые, без маячков и подлянок. Короче, по всем правилам. А ты дай им задание. Сейчас дай. Рейдер прервал связь, но голограмма так и осталась висеть над панелью. Ты по-прежнему хочешь выполнить данное ему слово? мягко спросила Эледа, выключая голографон. И по-прежнему считаешь, будто я не права, говоря, что делать это не обязательно?